Иной пожар. Над обломанным белым зубом колокольни и почерневшими остовами домов по-прежнему стелился дым. Жирные клубы медленно тянулись вверх, а в воздухе висел горький смрад Гарри. Пожар в развалинах вокруг площади почти прогорел, но до конца еще не угас. Скорбная работа на руинах уже шла. Ратники В зелёных кафтанах кремневской стражи и пришедшие им на подмогу горожане выносили тела павших, укладывая их на застеленные ридном телеги. Ридно — толстый холст из конопляной или грубой льняной пряжи. Скрипели колёса, хлопали кнуты, артачились и хрипло ржали в постромках лошади. с испугом косясь на покрытые обгорелыми плащами насилки. Разбирать завалы на улицах посада только начали, но его жители уже потянулись из за стен столицы на родные пепелища, а матери, жены и дети воинов, не вернувшихся из предместья, уже искали своих близких среди тех, кто полег здесь на рыночной площади. Искали, находили. хотя многих опознать было нелегко, и то здесь, то там разносились над развалинами безутешные женские причитания и плач. — Назарушка, сыночек, кровиночка моя ненаглядная, деточка мой! Новый, рвущий душу протяжный вопль, захлебнулся рыданиями. Остановился и резко обернулся через плечо проф. и, шедший рядом Добрыня, успел заметить, как перекатились желваки на перемазанных копотью скулах алырского царя. К носилкам, которые только что подняли с мостовой двое стражников, подбежала, спотыкаясь, женщина, в наполовину сползшем с головы платке. Не помня себя, рухнула на колени и припала к опаленному телу, трясясь от плача. и судорожно гладя обгоревшие светлые кудри. Следом из-за груды щебня с таким же отчаянным вскриком выбежала совсем молоденькая девушка, тоже светловолосая, с запухшим от слез лицом, видать, сестренка. Кинулась к мертвому, обхватила его ноги и надрывно заголосила в торе матери. «Сколько же еще в кремне ведомов, где сегодня будут плакать до да причитать по сыновьям и братьям, мужьям и отцам. По тем, кому бы жить да жить, если бы не поганое чернобогое порождение из иномирья. Терешка невольно опустил голову, будто в чем то виноват был. Казимирович молча положил парню руку на плечо. Астрамир, стоявший рядом с Василием, только тяжко вздохнул, мол Чем уж тут теперь поможешь?» А Мадина, сама того не замечая, прижалась к супругу и вцепилась в его локоть. Остаться бы ей в детинце, а не увязываться за провом. Ведь и без того досыта -то нагляделась на обгорелые трупы и на человеческое горе. Но Алырка, до полусмерти перепугавшаяся за мужа, ему прямо заявила. «Я теперь от тебя никуда ни на шаг не отойду. Милонегову дочь ничуть не смущали взгляды, которые на нее украдкой бросали бояре и дружинники Николая, гадающие втихомолку. Что же связывает чернокосую незнакомку с царем Гапоном, и кто она вообще такая? Хотят считать ее государевой полюбовницей, ну и пусть себе считает. А Прова уж и вовсе не заботила, что думают о нем с Мадиной братьни сподвижники Неотложных дел у недавнего пленника хватало. Надо было навести порядок в городе и окрестностях, разослать по округе гонцов с вестью о победе над чудищем, позаботиться о раненых и беженцах, распорядиться, чтобы людям, лишившимся крова и всего добра, начали выдавать помощь из государевой казны. И еще отдать последний долг и последние почести тем, кто, закрыв собой хлынувших в город посадских, принял бой с тварью из червоточины. Ратникам городской стражи и царским дружинникам, которых поднял по тревоге кремневский воевода Годослав Велизорич, тоже из боя не вернувшийся. Вырвалась из предместия и отступила за стены столицы меньше четверти его воинов. Вот тогда-то и поднялся в переполненном беженцами кремниеве плач до да стон, а люди совсем было опустили руки. Почти погасшая надежда отстоять город начала разгораться заново лишь после того, как в детинец, неведомо откуда и неожиданно для всех, вернулся государь Гапон. Словно с каменного неба свалился. Никто из советников его возвращения так скоро не чаял, Накануне правитель Синекряжья объявил, что едет в горы проверить, как идут работы на царских медных рудниках, а заодно, мол, поохотиться собирается, отлучиться надолго. Кому из приближенных Николай тайно приказал присматривать за заточенным в подземелье детинца братом, Добрыня не угадал. Астромир оказался ни при чем. Были у синекряжского государя и другие верные люди. Касьян, начальник личной царской стражи, о тайнах Гапона знал все и за своего господина без лишних слов лег бы на плаху. Среди тех, кого Аллыриц избавил от чар ведьмы-лисы, были обращенные в камень Касьянова жена и грудной сынишка-первенец. Нарушить приказ Николая и освободить пленника Касьян набрался смелости не сразу. Лишь после того, как понял, что на весах лежит судьба столицы. Решение он принял верное. Заменил брат брата достойно. И на стенах себя истинным государем показал. И сейчас показывает. А еще, глядя на Прова, Добрыня видел, что царь-богатырь мысленно просит прощения у воинов, бившихся на площади против чудовища. За то, что, сидя в узилище, Ничего не знал о свалившейся на город беде. Не смог встать с ними рядом и не сам повел их в бой. С собой Алыриц владел отменно, но было ясно, какой червяк ему сердце сосет. «Идемте!» — негромко бросил проф спутником и кивнул в сторону носилок одному из дружинников, сопровождавших отряд. «Узнай, кто такие и из чего десятка парень был. Семья, похоже, без кормильца теперь осталась. Надо помочь, чем можно. «Постой — Постой! Мадина торопливо отцепила от пояса замшевый кисет с деревянными денежками и сунула в руку дружиннику. — Это тоже им отдай. Им нужнее. Деньги павшего не вернут. Горькие слезы не иссушат, а разбитое сердце не успокоит. Может, только со временем горюющие смогут понять и принять бескорыстие незнакомки, идущие рука об руку с царем Гапоном. Что передала она деревянные монеты в кошеле, не откупаясь, а стараясь помочь, от чистого сердца. Только со временем, возможно, смогут осознать и тихо поблагодарить. Догоняя ускорившего шаг царя-богатыря, Добрыня еще раз подивился тому, какие странные до да прихотливые узоры подчас выплетает судьба. Дерево, из которого резали здешнюю монету, не просто оказалось по меркам синекреяжья редкостью. Такие деревца росли лишь в одном единственном на все это подземное царство урочище, неподалеку от Кремнива. Из их же древесины, как выяснилось. И луки здесь для самых знатных воинов гнули, И на украшение драгоценные женские она шла. Обнесенной стеной и охраняемой государевой стражей Роща так и называлась — монетная, Истерегли ее пуще глаза. Рядом с ней и отворилась червоточина, Из которой вылез ящер. Стену он порушил, а кругу рощи Как рассказали добравшиеся до Кремниева беженцы с окрестных хуторов, выжег начисто. Но в самом урочище от чего то ни веточки не тронул. А потом пополз прямиком к столице. Стража Монетной Рощи в коротком неравном бою с Гадиной полегла вся. В живых остался лишь один воин, отправленный гонцом к царскому двору со страшными вестями о чудовище. Да и боем это нельзя было назвать. Что уж говорить о легко вооруженных ратниках, по большей части пеших, если даже государевы-дружинники, закаленные в стычках с тварями из червоточин, оказались бессильны. Хоть были вооружены как надо и постарались закрепиться здесь, в предместье, приготовив ящеру-западню. Не выстояли, но стояли насмерть до конца. Те, кого они спасли, жертву эту великую не забудут и внукам с правнуками накажут крепко помнить. Останавливаясь то и дело над погибшими, проф и его спутники молча склоняли головы. Слова ни у кого с языка не шли, да и любые слова были бы сейчас лишними. Тут, в середине площади, разъяренная тварь учинила даже не побоище. бойню. Растерзанные и обгорелые трупы, людские и конские, на засыпанном пеплом мостовой лежали грудами. Видно, как раз на этом месте, у заслона из перевернутых вазов, царевы-дружинники предприняли последнюю попытку остановить чудовище, отчаянную и безнадежную. Лицо у прово снова потемнело, и царь-богатырь остановился возле... Мёртвой саврасой лошади в усаженной оплавившимися золотыми бляшками сбруе. Конская туша, обугленная наполовину, с распоротым брюхом, придавила изломанное человеческое тело, облачённое в чёрную от копоти кольчугу. Всадник, не успевший даже вынуть ногу из стремени, чтобы соскочить с седла, так и не выпустил рукоять меча. Широкий и длинный обоюдоострый клинок был иззубрин, словно им с плеча рубили железо, а у перекрестия рукояти и вовсе треснул. Рядом с конным мечником полегли сразу трое пеших. Долгополые брони и плоские коплевидные щиты, какие не уже видел в городе у царевых ратников, не спасли от хлестнувшей из пасти твари Огненной струи. Не окажись при себе удобрений порошка разрыв травы, богатырю в схватке с ящером тоже пришлось бы тяжко. Так тяжко, как, пожалуй, ни разу не бывало, не считая боя в Сорочинских норах, и еще неизвестно, чем бы кончилось. Народ в Кремниве встречал спасителя с ликованием и со слезами радости, когда они с провом въезжали в городские ворота. но по большому-то счету одолел гадину воевода не силой, а смекалкой да удачей. Те, кто достоин почести по-настоящему, дрались и умирали тут, в безнадежном бою, на залитых их кровью развалинах. — Торг теперь на этом месте вести. Все одно, что на жальнике в присядку плясать. Не выдержав, наконец, глухо уронил Казимирович. Словно мысли побратимо прочитал. «Сколько храбрых ребят гад проклятый погубил!» «А с чего он все-таки на город напал?» Тихо подал голос Тережка. «Пополз туда, где добычи много. Или просто охота была сжечь да убивать?» «Видно в другом дело». Парень спросил как раз о том, над чем Добрыня сам ломал голову, но в догадке своей великоградец уже почти уверился. Твари змеиной породы частенько на сокровищах себе логово устраивают. Разлягутся на них, мол, не тронь моё, а кто меня ограбить захочет, пусть на себя пеняет. У нас в Белосвете сокровища — это золото, серебро да камень дороги. А здесь что? Обращался Никитич к товарищам, но первым, к чему он клонит, сообразил Острамир. Чародей аж остановился, чудом не споткнувшись. «Дерево!» — выдохнул синекряжец. «То, которое на монеты идет!» «Ох, а ты ведь, пожалуй, прав, Добрыня, Никитич!» «Так вот почему ящер первым делом к монетной роще пополз!» Вытянула жадную тварь на богатство, ровно слепня на тёплую кровь. А под самым боком у монетной рощи Кремнев кивнул Добрыня. Вот гад и решил город в залу превратить, чтобы от людишек поблизости и духу не осталось, да чтобы на его сокровища не зарились. Воевода всю дорогу до столицы гадал, Какой окажется встреча с придворным чародеем Николая? Представлял его почему-то осанистым величавым старцем, а оказался остромир щуплым, близоруко щурящимся и донельзя усталым. Лет всего-то сорока на вид, хотя у чародеев определить возраст на глаз непросто. Ни за что не скажешь, что у этого тихого мягкого книжника в трудный час Хватит спокойного, непоказного мужества на троих дюжих вояк, и еще останется. А вот почему синекряжец за семь лет так и не раскусил близнецов, Никитич понял быстро. Среди волшебников-добронравов то и дело попадаются искусники с золотым сердцем и потлевым умом, влюбленные в свое ремесло до беспамятства. При этом они настолько далеки от житейской суеты, что диву даешься. Чарами, если надо, гору сдвинут, а спроси, какого цвета глаза у родной матушки, растеряются. Подслеповатые и не только в прямом смысле слова, хоть и умницы. Астромир из таких и был. Но то, что во время боя с чудищем Добрыня пустил в ход какую-то совсем незнакомую в синекряжье волшбу, Учуял советник Николая мигом. Великоградца он сходу записал в друзья своего бесшабашного государя, рассудив просто. Мол, кому же еще царь Гапон мог доверить тайну врат, ведущих из синекряжья в белосветье? А для всех прочих придумывать объяснение, кто такие Добрыня и Василий, пришлось быстро и наспех. Выдал царь-богатырь Русичей за доверенных людей воеводы Годослава, несущих службу в дальней горной крепостце. Дескать, живет рядом с ней знахарь-отшельник, большой силы кудесник, он-то и заговорил стрелы против тварей из червоточин. Так, мол, и одолели страшного ящера. Забросать спасителя столицы целым ворохом вопросов Астромира так и подмывала. Однако он хорошо понимал, что ответит Добрыня далеко не на все. Воеводе тоже о многом хотелось расспросить кремневского чародея. Только вот времени на это не было. Может, Николай из Брехимова уже полки к Баканской границе выдвинул? И вот-вот над югом Золотой цепи встанет пожар? Распорядиться, чтобы погибших защитников Кремнева достойно проводили в последний путь — Дело необходимое, и право можно лишь уважать за то, что он, не успев даже пот с лица отереть, занялся этим самолично. Но как только отряд вернется в детинец, надо собираться в Аллыр, не тратя ни единого лишнего часа. — Ну, вы оба и нашли, о чем гадать. Сдохла тварь, сдохла, туда ей и дорога. Проф не особо-то и прислушивался к разговору. Смотрел в другую сторону, туда, где на краю площади, у развалин. Плотной кучкой столпились люди. «Гляньте вон лучше!» «Никак стряслось с чего!» Вслед за алырцем в ту сторону повернули головы все остальные. А мигом позже над площадью разнесся заполошный крик. «Государь!» Запыхавшийся детина в прожженном зеленом кафтане подбежал к Прову и торопливо поклонился царю. Государь, Велезоричи нашли. Стражник никак не мог отдышаться, грудь у него ходила ходуном. И еще. Там под завалом, кажись, живые есть. Ни Пров, ни Астромир в попыхах не успели рассказать великоградцам, что Годослав, кремневский воевода, был богатырем, Но Добрыне понял это сразу, едва увидел полузасыпанный битым камнем труп жеребца под алым чепраком. Оказался жеребец с конем, не таким огромным, как Бурушка и Серко, но определенно конем богатырским. А его хозяин, чье изувеченное тело застыло рядом в луже, засохшей крови, ростом не уступил бы Казимировичу, могучий, плечистый. темнобородый, облаченный в враненый пластинчатый доспех и усыпанный самоцветами шлем с длинной кольчужной бармицей. С первого взгляда видно, что при жизни он был отменным бойцом. Тяжкая потеря для Николая. Воевода Годослав успел ему стать такой же надежной опорой, как и Остромир. Хотя тоже... не заподозрил, что царь Гапон един в двух лицах. В похолодевшей руке богатырь все еще сжимал древко ратовище сломанного копья, тяжелого, с остальным украшенным позолотой подтоком, Почти такого же, с каким против ящера на ярмарочное поле выехал царь-наемник. К пояс упавшего воеводы был подвешен Софьяновый колчан, где не осталось ни одной стрелы. Лоб в лоб сошелся в схватке с гадиной, чтобы задержать чудище у завала и загородить собой отступающих вверх по улице товарищей. Сколько их жизней боярин-ортоборец сумел сохранить, отдав взамен свою? Проф, склонившийся над мертвецом, осторожно закрыл ему глаза и поднялся с колен. Хороший воин был. — негромко пояснил он Добрыне. — Заносчивый, но честный. Это я ему копье подарил, когда он... Проф не договорил, развернувшись, и окружившее тело воеводы толпа поспешно перед ним расступилась. Следом за алырцем прочь заторопились и великоградцы с Мадиной. Павшим вечная память и вечная слава, а оплакивать храбреца-богатыря Будет весь Кремниев. Но сейчас надо не мешкая позаботиться о тех, кого может еще удастся спасти. У груды тесаного камня и черепицы, навалившейся на покосившиеся остатки плетникового забора, лопотали люди с ломами и лопатами. Среди них уже сновал, отдавая им распоряжение, остромир, а рядом с одним из горожан яростно орудовал лопатой тережка. И ведь только-только со смертью на волосок разминулся. Но как у этого неслуха упрямого? Лопату отберешь. Стонет под развалинами кто-то. Тут же доложил неслух. Чумазое, вспотевшее лицо парня было встревоженным и напряженным. Мне сперва подумалось домовой, а сиротевший плачет. А вслушался нет, стон человеческий. Ну-ка, Вася, пособим. Бросил добры по братиму. шагнул к тережке и подставил плечо под закопченную кровельную балку, отваливая ее в сторону. — Осторожней только, не то поползет все к худам. Переломанное из стропила пламя почти не тронула. Острамир еще в городе объяснил воеводе, что бревна и свежераспиленные доски синекряжцы вымачивают в особом соляном растворе, замешанном на светящейся похучей жижи, в какую растекается древесина. Эта пропитка, о которой поминала Мадина, неплохо защищала дерево и от огня. Даже, как оказалось, от драконьего, если повезет и поток пламени не ударит из зубастой пасти в упор. Бок о бок с великоградцами, без лишних слов, встал и царь-наемник. Каменный курган богатыри раскидали быстро. Хотя в родном мире у них это получилось бы еще быстрее. Первому погребенному под обломками рухнувшего дома, чье искалеченное тело профс добрыней вытащили из-под руин, ничем помочь было уже нельзя. Мертвые глаза ратника припорошила извесковая пыль. Засохшая кровь стянула лицо и темными подтеками залила броню на груди. Второй дружинник, помоложе, был без памяти. Никитичу хватило полувзгляда, брошенного на раненого, чтобы увидеть. Дело сквернее некуда. Вызволенного из-под развалин парня бережно уложили на Васильев плащ, и над ним в четыре руки захлопотали Остромир с Мадиной. Когда Алырка обмыла синекряжцу лицо из протянутой кем-то баклаги, стало видно, что он в одних годах с Ваней Дубровичем. Скулы, подбородок и руки Ратника покрывали красные пятна и пузыри ожогов. Лоб был рассечен, и волосы склеились от крови. А под глазами набрякли жуткие сине-черные полукружья. Но оно бы полгоря! Дышал ратник со стонами. Из ноздрей и угла рта тоже сочилась кровь. По успевшему залубенеть под кольчужнику расплылось темное пятно во весь левый бок. Грудь перекосила. Не спасла броня хозяина. Половину ребер, видать, перемолола в крошево. Чудо, что продержался столько. И как бы еще хребет не был сломан, и внутри чего не размозжено. Добрыня с надеждой метнул взгляд на Астромира. В целительстве чародей ясное дело — разбирался, хоть и признался Никитичу со вздохом, что ставить щиты против огня и зловредных заклятий у него получается лучше, чем лечить. Когда потушили пожар на Забороле, он сам, едва державшийся на ногах, сразу занялся ранеными, которых сносили в детинец, а тережку с Васей... Без лишних разговоров заставил хлебнуть каких-то зелий из своих запасов. По словам Казимировича, вкус у снадобий был приотвратным, но по-братиму они живо вернули на щеки румянец. Может, и спасенному из-под руин бедолаги Остромир помочь сумеет. Однако лицо у волшебника, сжимающего ладонями виски раненого, было сумрачным. Дружиннику смочили губы водой, он опять застонал и приоткрыл глаза. Государь, прохрипел раненый, дернувшись под руками Астрамира, когда понял, что наклонившееся над ним лицо прова не морок. Чудище, прикончили его. Лежи спокойно, быстро велел Алыриц. Молчи, силы береги. Все хорошо, убили тварь, и столицу отстояли. Мутный от боли, блуждающий взгляд, так и впился в царя, а в расширившихся зрачках вспыхнул слабый огонек. Услышанному парень, похоже, сразу даже не поверил, боялся поверить. Цел город. Каждый вдох и каждый выдох — давались раненому с трудом, а шепот его богатыри еле разбирали. «Цел!» — твердо произнес проф. «Не по зубам, гаду, Кремнев. И за посадских не тревожься! Спасли вы их! Успел народ за стенами укрыться!» Углы спекшихся черных губ дрогнули и раздвинулись в чем-то похожем на подобие улыбки. «Тогда...» И правда, хорошо. А наши отойти успели? Кому сказано, молчи. Говорить тебе нельзя. Ушел от ответа лырец. Раны разбередишь. А о вашем с товарищами боя люди песни сложат и в вашу честь сыновей называть будут. Слышишь, дружи? Губы парня снова шевельнулись. То ли он попытался в ответ что-то вымолвить, то ли хотел опять улыбнуться. А следом грудь ратника судорожно приподнялась, лицо исказилось. Воздух он втянул в себя с булькающим хрипом, и кровь хлынула у него изо рта густо, заливая подбородок. В себя дружинник так больше и не пришел. Сотворить невозможное, как не горько. Не по плечу даже чародею. Но главное Астромир сделал. Ушел раненый на ту сторону легко и без боли. Затих, и перед самым концом с искусанных губ сорвалось женское имя. Умирающий звал какую-то Веснавку, невесту, молодую жену. Имени его самого великоградцы так и не узнали. Не знал этого ратника и проф. В дружину к Николаю парень был взят недавно. Но всегда хочется тряхануть за грудки судьбу, когда вот так уходят в Белояр те, кто себя не жалел, других закрывая. И спросить ее хочется, зубами скрижетнув. «Да что ж ты творишь?» Или о справедливости напрочь забыла, а совесть растеряла? «Это ведь вранье!» Будто всякий воин со временем привыкает к смертям, а на сердце у него непробиваемая шкура нарастает на три пальца. Привыкнуть к такому нельзя, чтобы там не плелись с печки иные мудрецы, ни разу своими глазами не видевшие, как умирают на войне. «Не печалься, не надо!» Бурушка стукнул копытом по мостовой и вскинул голову. пытаясь утешить товарища хозяина. «Бой — это бой, смерть — это смерть. Зато теперь то мерзкое. Тут больше никого не убьет. Мы все сделали хорошо». Добрыня невесело усмехнулся, благодарно потрепав верного друга по холке. «Да, сделали, но лишь полдела». Главное дело по-прежнему впереди, и оно обещает быть непростым, хотя проф уже на свободе. Превратить Алырского царя в союзника, который будет крепко помнить, как великоградские послы подставили ему плечо, на такое Никитич даже надеяться не мог, отправляясь на переговоры в Брехимов. Но не только долг требовал от Добрыни, Прийти на подмогу Прову, открывшемуся перед Русичами совсем по-новому. Сердце тоже. Братец у царя-наемника, конечно, тот еще упрямый балбес. Однако надо сделать все, чтобы близнецы помирились. И нужно, наконец, разобраться, что за хитрую игру ведет карп казначей, столкнувший Николая с Провом лбами. Мутно там все. «И нехорошая эта муть», — печенками чувствовал воевода. «Горестные вести мы Николаю привезем, что и говорить», — повернулся он в седле к Мадининому мужу. «Но если даже это его не образумит, то уж и не знаю тогда, как до твоего брата по-хорошему достучаться». «Коли воржа Николахе под хвост попала. по-хорошему с ним говорить бестолку». буркнул проф, чтобы он что-то понял, ему надо сперва морду набить, такой он человек. оба вы два сапога пара. не удержалась ехавшая рядом с супругом Мадина. ох и вправду белобог все видит. Николай же в лепешку готов разбиться, чтоб сбылось наконец пророчество, а тут такой случай упустил змеиборцем прослыть, да и с тобой сравняться. — Что за пророчество, Мадина Меланеговна? — подался вперед Добрыня. — Про которое ты Давича в Брехимове поминала? — Оно самое! — с сердцем выпалила Алырка. — Пусть проф рассказывает. Я уже ни говорить, ни слышать про эту дурь спокойно не могу. Жеребец царя-наемника напряг шею, застрек ушами, и хозяин... Чуть ослабев в повод, погладил его по гриве. Это дела давние. Неохотно пояснила Лыриц. Нам с братом богатырских коней помогла добыть одна бабка ведунья, и она же Николахе предсказала, мол, на роду тебе написано великими подвигами себя прославить. Здесь-то у себя он и правда первый рытоборец. Одна беда. В синекряжье развернуться толком негде. А славы моему братцу охота большой. — Вот он и войну с Баканом ради этого затеял, — резко перебила мужем Одина. — Хм, ты же вроде говорить про это устала, — усмехнулся проф. — Устала, не устала. А если вы слепые? Вас же за руку вести надо. Кто братца твоего подогрел до да распалил? Карп твой горбатый. А тебя он предал. напрямую измену пошел. Открыто на сторону Николая встал. Ты ему и это спустишь? Ну уж нет. Проф еще сильнее потемнел лицом. Много чего спускал. На многое глаза закрывал. Но этого не спущу. Закончим здесь. Вернемся в Брехимов. Поговорю с казначеюшкой так, что небо ему Совчинку покажется. И с Николахой тоже. Дел тут не в проворот, твое величество. А времени у нас нет, вмешался Добрыня. Придется тебе, синекряжье, на Николаевых бояра ставить, да на Острамира. Думаю, не подведут, справятся. А сам ты уж изволь ехать в Валыр немедля. И без того боюсь, как бы нам не опоздать. Пров хотел что-то возразить, но поймал взгляд великоградца и промолчал. Понял. Посол князя Владимира прав. Им удалось потушить один большой до да страшный пожар, пожравший сотни человеческих жизней. Сейчас нужно гасить второй, пока он не пожрал тысячи. Кончился переулок, по которому растянулся цепочкой отряд царя-наемника. возвращающиеся в детинец, и всадники свернули на открывшуюся за ним улицу, тоже наполовину превращенную в развалины. Старое кряжестое дерево во дворе полуразрушенного дома на углу огонь пощадил, и не иначе, как чудом. Ветки уцелели только с одной стороны, бирюзовые листва на них почти вся почернела и скрючилась, серебристую кору ствола покрывали пятна копоти. Однако дерево стояло, искалеченное, но все-таки живое. С его нижней ветки и спрыгнула трехцветная черно-рыжебелая кошка. Где ей повезло спрятаться от огня и пересидеть беду, неведомо. Скорее всего, схоронилась в погребе или в подпечье. Соскочила вниз, на груду булыжника и битой черепицы. Оттуда, с громким... Хрипло радостным мявом на муставую. Высоко задрала подпаленный хвост, еще недавно должно быть, на заглядение роскошной и пушистой и пестрой молнией со всех лап понеслась к остановившейся напротив сожженного подворья телеги. «Хозяева домой вернулись», — понял воевода. Сухощавый седой дед, широкоплечий чернявый бородач с перевязанной головой. крепкая высокая женщина и четверо ребят. Темноволосый парнишка лет двенадцати, еще один малец русоголовый, на пару годков помладше, и две девчушки со смешными косичками-крендельками. «Цапка!» Звонко и ликующе на всю улицу закричала одна из малявок, бросаясь к кошке. Подхватила под пузо любимицу. по которой наверняка пролила немало слез, крепко прижала к себе, зарылась личиком в теплую шерсть. Подбежавшие сестренка и братья тоже наперебой гладили кошку, шепча ей что-то ласковое. Дед торопливо отвернулся, делая вид, что поправляет хомут, а женщина, не сводившая широко распахнутых глаз из детей и с разоренного родного подворья, не выдержала. опустилась на узел с пожитками, сваленной с телеги на мостовую, и закрыла лицо руками. Муж склонился к ней, обнял, осторожно помог встать. И так они и застыли, рядом обнявшись. Добрыня вздохнул. Жизнь! Она пробьется молодой травой на любом пепелище. Потянется к солнцу и снова пойдет в рост, упрямо и дерзко. Потому что, как бы тяжко человеку не было, живой наживает. И поправимо на свете почти все, кроме самого непоправимого — смерти.